Глава девятая, в которой Богуславу все-таки приходится выйти на поединок. День прошел в заботах. Славка готовился к походу в Киев, осматривал кнорх Ривлы и лодью, которую выделил Лунд. Нашел корабли вполне подходящими. Кроме лодьи, наместник Полоцкий предоставил Славке полусотню воев. Вои были так себе — Лучшего из них Славка в бытность безусом отроком уделал бы одной рукой. Не дружинники, а полченцы, глупое мясо, а пивки сборной Владимировой Рати, когда-то бравшей Полоцк. Оружные смерды, разноплеменный сброд, миряне, чудины, водь, даже невесть, как забредший в чужие края, охотник Бодрич. Единственная причина, по которой Лунд их кормил и жаловал, что пришли они из чужих краев и с кривичами сговориться никак не могли. Славка высказал свое недовольство Лунду, но наместник не внял. Тоже понятно, у него каждый умелый дружинник на счету. «Других нет», — заявил Славки Лунд и обратил внимание на то, что все приданные вои, мужи крепкие и грести умеют хорошо, а если издали взглянуть, то и не поймешь, кто у Богуслава будет весла возможно, Сочтут возможные недруги щиты-дошеломы, решат, что имеют дело с немалой дружиной и в драку не полезут. А если все же полезут, так тут пособит Владимиров давний соратник Хривла». С Даном на Кноре пойдут одиннадцать матерых викингов и еще семеро, пусть молодых, но по крови тоже скандинавов. А это многое значит. Так что Славка хоть и побурчал по поводу своих новых воев, но в основном для порядка. На такой отряд ни одна разбойничья шайка напасть не рискнет. А рискнет, так там же вся и ляжет. Разбойники не грить. Умения воинского у них не больше, чем у мирян-водян Славкиных. Зато кормчего я тебе даю умелого и славного, — порадовал наместник Славку. Десятника моего, Кведульва Мокрую Спину, надежный воин, вместе с канунгом нашим не раз в вики ходил. Еще один старый хирдман Владимира, рассчитывающий на благодарность князя, подумал Славка и ошибся отчасти. Кведульв Мокрая Спина оказался довольно молодым и крутого нрава, как вскоре выяснилось. Помимо воинского отряда и припасов, на лодье следовало разместить рогнедину челеть и ее немалое имущество. С полудня взмыленные холопы и холопки под личным присмотром княгини принялись загружать рогнедина богатство. Тут-то кормчий показал себя, свернув пару носов и повыкидывав обратно на причал большую часть рогнединой клади. Взбешенная княгиня примчалась на берег и в ярости велела холопам скрутить кормчиво и отколошматить палками. Тут бы холопам и конец пришел, потому что Кведульф обнажил меч и с добродушной улыбочкой пообещал организовать полоцким воронам скорую и обильную поживу. Холопов эта улыбочка не обманула. «Всем ведомо, если Нурман улыбается, значит, крови будет много, и крови не Нурманской». Пришлось вмешаться Славке. Кое-как он успокоил и княгиню, и кормчиво. Первый пообещал, что возьмет на борт все, что можно, второму, что не позволит пустить лодью на дно грудой тяжеленных сундуков. Но присматривать за погрузкой Славке пришлось лично, и удовольствие это ему не доставило. Вот среди этих малоприятных хлопот к Славке и подошел его давишний недруг Нурман Скегги. «Что тебе надо?» — раздраженно бросил Славка, только что разделавшийся с очередным сундуком. «Ох и грозен ты, варяк! Скегги ухмыльнулся. «Не хочешь ли отойти в сторонку? Разговор у нас будет не для чужих ушей!» Голос у Нурмана противный, шепелявый. Передние зубы еще в юности Скегги Франк вышиб краем щита. Голос противный, но вид чересчур самоуверенный. Славка насторожился. «Отошли!» «Говорят, отец твой самый богатый человек в Киеве», — начал Скегги. «Правду говорят?» «А тебе какое дело?» — бросил Славка. «Я кое-что видел», — сообщил Скегги. «Что ты видел?» «То, что я видел, стоит десять марок серебром». «Да ну!» «Не веришь», — констатировал Скегги. «А между тем, если я расскажу кому-то еще, то моя история обойдется тебе намного дороже». «От меня ты не получишь ни куны», — отрезал Славка. «Что ж, тогда предложу свой товар другому купцу. Для начала княгине Рагнеди. Сдается мне, она не станет жалеть серебра, ведь если ее муж узнает о том, что кое-кто помогает ему в постельных делах, он очень рассердится. А когда канун к Вальдемар сердится, это очень неприятно для тех, на кого падает тяжесть его гнева». «Тебе бы саги сочинять, Норман произнес Славка. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Коли так, то не хочешь ли послушать сагу о себе?» — предложил Норман. «Сагу, которая начинается с того, что один блудливый варяг проник в опочивальню супруги своего канунга и провел с ней ночь...» «Неплохое начало», — похвалил Славка. «С каким удовольствием он бы сейчас выхватил саблю и сделал из одного целого Нурмана двух полу-Нурманчиков? Но нельзя. Неизвестно, кому чертов Скеги успел рассказать о том, что видел». «Окончание тоже будет неплохим», — заверил Скегги. «Думаю, неверную жену канунг просто размечет конями». А вот для изменника он наверняка придумает что-то особенное. «Ну, как стоит моя сага десяти марок серебром?» Славка задумался. Эта сволочь следила за ним. Но все, что он мог видеть, это то, как Славка вошел в покой Рогнеды, и как он их покинул. «Жаль Рогнеду!» — притворно вздохнул Скеги. «Эта женщина — настоящий огонь!» «Такой женщине трудно без мужской ласки, но канунг вряд ли станет ее жалеть». Что бы ты не болтал, Нурман, кто тебе поверит?» — спокойно произнес Славка. «Точно, вряд ли у Скеги найдутся свидетели. Слово Славки против слова Нурмана. Нурмана, которого Славка изобидел у всех на глазах». В таких случаях и у варягов, и у Нурманов все решает Хольмганг. В том, что он сильнее викинга на любом оружии, Славка не сомневался. «Думаешь, у меня нет видаков?» Скеги ухмыльнулся еще гнуснее. «Ошибаешься, варяг, они есть!» «Если я пойду к Лунду, он не оставит без внимания мои слова. Наказать тебя или Рогнеду не в его власти, зато он может взять кое-кого из треллик жены Канунга и поговорить с ними. Как думаешь, варяк, долго ли ему придется их уговаривать сказать правду?» Да об этом Славка не подумал. Скегги да пожрут псы его печень наверняка видел девку, которая приходила за Славкой» и неизвестно, кто еще из челяди-княгини знает о прошлой ночи. Владимир, может, и не поверил бы, но Лунтра гнеду ненавидит. Если он спросит, то получит именно тот ответ, который хочет получить. Викинги умеют развязывать языки матерым воем, не то что теремным девкам. Надо решать быстро. На них уже обратили внимание двое нурманов из собственного Хирда Лунда. Судя по рожам, им было очень даже интересно, о чем может говорить публично обиженный Славкой Скегги со своим обидчиком. Мысль пришла мгновенно, и, как показалось Славке, мысль удачная. — Серебра хочешь? — громко так, чтобы его услышали многие, — спросил Славка. — Хочу, — подтвердил Скегги. — Значит, если я дам тебе серебро, то ничего худого обо мне ты более не скажешь. «Не скажу», — охотно согласился Скегги. Хотя Славка ничуть не сомневался, что десять марок только начало. Такому ублюдку только слабость покажи. Не успокоится, пока не оберет дочисто. «Что ж», — так же громко сказал Славка, — «ты, Скегги, назвал меня прихвостнем Роговолта. Обиды в этом я не вижу. Роговолт был славным князем, и служить ему было бы не зазорно. Но мало ли что еще сболтнет твой поганый язык». Скеги ощерился, понял, что дело пошло не совсем так, как он рассчитывал. «Может, и впрямь дать тебе серебро», — продолжал Славка. «А то мало ли что ты наболтаешь, а, Скеги? Может, я замышлял убить наместника или обесчестить княгиню? Ты ведь не станешь молчать, верно, Скеги?» «Не стану», — злобно прошипел Скеги. «Даже и не надейся, всем расскажу о твоих изменах». Я в этом и не сомневался, спокойно сказал Славка.